Без потерь по проводам. В механических устройствах, как ни старайся, а совсем избавиться от трения нельзя. Наверное, то же самое и с электрическим сопротивлением. На то оно и сопротивление, чтобы мешать электрическому току течь по проводам, терять энергию и выделять ее в виде тепла. До поры до времени так и считали – Однако оказалось, что природа и здесь подготовила нам сюрприз. В 1911 году голландский ученый Хейке Камерлинг-Онес обнаружил удивительное явление. При очень низких температурах, близких к абсолютному нулю, некоторые металлы резко, скачком теряют свое сопротивление. Это явление получило название «сверхпроводимости». К сожалению, такой подарок, который обеспечил бы передачу электрической энергии по проводам без потерь, принять людям было трудно. Ведь чтобы создать такие низкие, несуществующие на земле температуры, приходилось, как в холодильнике, энергию затрачивать. Поэтому начались многолетние поиски новых высокотемпературных сверхпроводников. Шли десятилетия. Лишь в 50-х годах это явление получило теоретическое объяснение, однако температуру необычного состояния удалось поднять только на пару десятков градусов. Чего только не изобретали исследователи, и вот в 1986 году швейцарским ученым удалось найти такие композиции веществ, в которых сверхпроводимость возникала уже при сотне градусов выше абсолютного нуля. Это, конечно, еще далековато до наших обычных температур. Тем не менее, достижение сверхпроводимости упростилось. Сейчас ее используют во все более широких масштабах при проведении физических экспериментов. А еще благодаря этому открытию укрепилась надежда, что в скором времени она будет достигнута и при обычных комнатных температурах. Подумайте, к каким революционным последствиям может привести появление материалов с нулевым электрическим сопротивлением.